Глава 64. По полудню мы остановились, чтобы нажарить пойманной платиной зачатины, кое-ресталище буквально кишело. Еще мы нарвали странные фрукты, напоминающие замерзшие и порзавевшие груши, после чего надрали уже знакомую мне кору голубой березы. Нам необходимо было позаботиться о пропитании заранее, так как позже у нас не предвещалось возможности в открытую развести костер или с треском на весь лес. сдирать кору со стволов замерзших деревьев. По идее, собранных нам запасов должно было хватить, чтобы я не загнулась от голода в течение следующих шести дней. Но даже заранее заготовленный паёк не успокаивал мою душу. Я целенаправленно двигалась прямиком к месту, у которого начнется кровавая миссия за билет из этого кошмара. Даже не знаю, что страшнее — остаться в ресталище навсегда или участвовать в резне. Я предпочитала не думать об этом. Пока. После обеда мы вошли в странную часть ресталища, в которой не росло ничего, кроме высоких деревьев, отдаленно напоминающих яблони с бордово-алыми, идеально гладкими стволами и белоснежными шершавыми листами. Это было невероятно красиво. Казалось, будто я попала в другое измерение, и моя душа бродит по сумеречному лесу, в конце которого меня ожидает нечто. По загадочному саду мы шли три часа кряду, пока не остановились у его границы, за которой начинался не менее странный лес, состоящий из синих елей разных размеров и более редких, невероятно широких и невообразимо высоких деревьев. Стволы последних не сужались кверху, как это было у обычных деревьев, отчего казалось, будто они обрублены. Эти гиганты буквально подпирали молочные небеса своими кронами — на каждой из которых висело нечто громадное, напоминающее искусственные шары из сухих веток. «Отлично», — произнес Платина, посмотрев на мои часы. «До пункта назначения мы доберемся менее чем через два часа». От услышанного к моему горлу подступил комок, и я поперхнулась им, словно горькой пилюлей. «Я не чувствую впереди присутствия металлов. На всякий случай давай повторим процедуру обмазывания тебя моей кровью». После того, как дело было сделано, я закрыла глаза и полной грудью вдохнула запах платины, который невероятно сильно ощущался из-за его крови над моей верхней губой. Аромат был приятный и... теплый, что ли. Чтобы двигаться максимально беззвучно, Платина аккуратно взял меня на руки и мягким шагом, словно дикий кот на подушечках ловких лап, побежал по тайге. В четыре часа было уже достаточно темно, И темнеть продолжало с невероятной скоростью. Казалось, словно платье мчится прямиком в ночь и вот-вот нагонит ее, чтобы нырнуть в нее с головой и окунуть меня. Лес был тихим, очень тихим. Только легкий поток ветра, создаваемый нами во время бега, врывался под мой капюшон, чтобы изредка просвистеть в моих ушах и пощипать морозными пальцами мою шею. Одновременно с быстро сгущающимися сумерками заметно становился плотнее и мороз, словно обволакивающий мое тело невидимым тонким полотном. Спустя часа 45 минут беспрерывного бега Платина вдруг остановился и аккуратно опустил меня на ноги. Моё тело сильно затекло за это время, возможно, поэтому, даже стоя на своих двоих, я все еще придерживалась за предплечье металла. Или же из-за страха перед внезапно нахлынувшей темнотой. «Давай». Шепотом произнес Платина, подтолкнув меня в плечо. «Залезай мне на спину». Подобная просьба удивила меня, так как я думала, что мы уже прибыли на место, и одновременно огорчила, так как у него на руках мне было куда более удобно, чем за его спиной. «Только держись крепко и не вздумай сорваться, если не хочешь разбиться на кусочки». Я не успела понять смысла этих слов, как вдруг Платина совершенно неожиданно подпрыгнул вверх И начал быстро вскарабкиваться по одному из странных высоких деревьев, на стволах которых у самого неба красовались диковинные шары. Я никогда прежде не боялась высоты, но в эти секунды она меня определенно пугала. И все же, несмотря на страх, я не зажмуривала глаза, каждую секунду уговаривая себя держаться крепче. Внезапно Платин остановился, после чего последовал резкий рывок вперед, все-таки заставивший меня зажмурить глаза от страха. Мне показалось, будто Платин решил перепрыгнуть на соседнее дерево, что было совершенным безумством, но все было гораздо прозаичнее. Уже спустя несколько секунд металл отдёр мои руки от своих плеч и усадил меня на твердые ветки. Мы забрались в исполинское гнездо, находящееся на самой верхушке дерева гиганта, которое было сконструировано явно чем-то громадным. Аккуратно сложенные, словно приглаженные ветки говорили о том, что птица, создавшая подобное строение, обладала отличными инженерными навыками. «Будем ночевать здесь», — произнес Платина, после чего вдруг выпрыгнул из гнезда, оставив меня наедине со своими страхами перед высотой, темнотой и хозяином гнезда. Правда, темнота была относительной. Тучи развеялись до того, как Платина успел вернуться в гнездо с рюкзаком, И лунный свет наполовину заливал наше укрытие. Гнездо было шарообразным, закрытым. Только вход был открыт. Достаточно высоким, благодаря чему можно было сидеть в полный рост. И достаточно просторным. Вследствие чего спать можно было, лишь едва поджимая ноги. «А если хозяин гнезда вернется? напряженно спросила я, обратив внимание на еле заметный пар, вырывавшийся из моего рта. «Не вернется. Гортуны — огромные птицы весом от 50 до 70 кило. Вьют свои гнезда только на севере и на юге ресталища. На севере они выращивают птенцов с начала мая до конца июля, а все оставшееся время проводят на юге. У них вылупляется от одного до 3 птенцов. Вывод — это гнездо способно выдержать более 200 кило. Наше укрытие находится в 45 метрах над землей. Едва ли рядом можно найти более безопасное укрытие. Считай, что это подвесная квартира, рассчитанная минимум на пятерых гортунов и минимум на трех людей. Чем ближе к небу, тем прохладнее телу. Этой ночью мне было очень холодно, даже несмотря на то, что платина лежал рядом. Я накрылась одеялом с головой и дышала в теплый бок своего гаранта. но смогла более-менее согреться лишь спустя час нашего пребывания в гнезде. Когда я, наконец, заснула, мне снилось, будто я нахожусь за стеной кантона А. Эльфрик стоит передо мной посреди леса и ловит ртом снежинки. В отличие от холодной и расчетливой меня, которая боялась откинуть копыта от банальной ангины, Эльфрик съедал за всю зиму минимум десяток снежинок. «Иначе зиму не почувствуешь», — улыбаясь, говорил он мне, — но я ее чувствовала, застывшими костями, стучащими зубами и обледеневшими пальцами. Перед рассветом я проснулась от судорожного вздрога и замерла, не увидев платину рядом. Если я и раньше боялась того, что он меня бросит, то сейчас меня буквально поглотил ужас. 45 метров между мной и падением, и ни единого шанса спуститься вниз невредимой. Редкие ветви этого дерева имели слишком большое расстояние между друг другом. И даже если бы я вдруг вздумала спуститься вниз без страховки с подобной высоты, я бы наверняка сорвалась вниз из-за банального головокружения. Страх сковал мои мышцы куда сильнее, чем это мог бы сделать 15-градусный мороз. Я осознавала, что желаю сдернуть с себя спальник и подняться. Но мое тело отказывалось повиноваться приказам моего подсознания. предпочитая липнуть, вспотевшей от страха спиной к дну гнезда. Я пролежала без единого движения около получаса. Еще пять минут, и у меня точно бы начался приступ истерики, так как я уже явно начинала чувствовать подступающие к глазам слезы. Обычно я не плачу. Если быть точнее, я вообще не плачу. В последний раз я проронила слезы из-за смерти Шарлотты. До этого я всплакнула годом ранее, когда дельфина случайно прищемила дверью большой палец на моей правой ноге. Слёзы сами выкатились из глаз. Ноготь потом три месяца отрастал. Больше я своих слёз не помню. Преодолев, если не истерику, тогда точно панику, я, наконец, вылезла из-под спальника и надела варежки, лежащие у моего изголовья. Снаружи прошел дождь. Я была уверена в этом из-за его резкого аромата, буквально врезающегося в мои ностры. Еще было очень серо, как обычно бывает перед пасмурным рассветом, который должен наступить не ранее, чем через полчаса. Боясь лишних движений, я замерла, обратив свое внимание на внезапно замеченный мной обелиск, возвышающийся даже над самыми высокими деревьями. На нем были выгравированы огромные буквы «фин», но эти буквы были определённо началом слова, конец которого я никак не могла разглядеть. Я как раз была поглощена этим занятием, Когда вход в наше убежище резко затемнился, отчего я дернулась, испугавшись того, что хозяин гнезда все-таки вернулся, но это был Платина. Ты что делаешь? сразу же возмутилась я, ударив его предплечьем в грудь. Что случилось? Непонимающе округлил глаза металла. Ты ведь обещал, что никогда не оставишь меня? Тем более на высоте 45 метров над землей. Это было необходимо, нахмурил лоб Платина. Что случилось? Резко осевшим напряженным голосом выдавил я. «Час назад встретился с Радием», — ответил он, и я сразу же перевела взгляд на свои наручные часы, которые показывали 9 часов, что было для меня удивительно, так как по освещению было максимум шесть утра. Пришлось задержаться внизу, чтобы не навести след на наше укрытие. Ради хороший человек, даже слишком. Он с легкостью поверил в твою смерть, даже не предположив, что я могу ему соврать». Так что об этом скоро узнает Барий. От Бария еще кто-то из металлов. Играем в испорченный телефон. Сначала ты испустила дух от мраморного клеща, а в конце тебя загрыз черный страх. Суть остается одной — тебя больше нет в ресталище. А значит, и преднамеренно искать тебя никто не будет. По крайней мере, я надеюсь на это. Я тоже надеялась. Каким бы сильным мой напарник ни был, я продолжала оставаться слабой. Один мой шаг в сторону от него, и меня больше нет.